Стало страшно. Вслед за цветом исчезли звуки, а затем и запахи. Охваченный ужасом, я хотел закричать, позвать на помощь, но язык опять онемел, как тогда, в кинотеатре. Я балансировал руками, задушенно повторял. «Что это, Господи, что это?» и беспомощно вертел головой. «Странное дело». На меня никто не обращал внимания. Ни дежурные за стеклом, ни сотрудники, время от времени проходившие мимо. Фигуры людей были как из дымчатого стекла. Внутри них я различал движения каких-то странных искорок. Их приглушенный свет, казалось, с огромным трудом просачивается наружу. Это был какой-то кошмар. Одна большая, неприходящая, Галлюцинация. В страхе я закрыл глаза, сосчитал до десяти, но ничего не изменилось, наоборот. Ноги за это время погрузились в бетон по самой икры. Пол подо мной уже откровенно проседал. был вязким, текучим, как гудрон. Проваливаясь по щиколотку, буквально руками вытаскивая ноги, я добрался до двери. Я ухватился за решётку и дёрнулся. Пальцы пронзила боль, будто прутья были раскалёнными. От резкого движения я потерял равновесие и повалился на спину, на пол. Вязкая поверхность приняла меня в свои объятия. Руки сразу погрузились в пол по локоть. Я закричал, вернее, захрипел, и забился, как муха на липучке. Движения мои сделались замедленными, вялыми. Ещё немного, я быстро-быстро начал погружаться. Я тонул, как в киселе. Грудь сдавила, но давление достигло некой критической величины и прекратилось. Двигаться я больше не мог, дышал рывками и неглубоко. Ощущения были ужасающие. Кажется, я даже обмочился. Последнее, что я запомнил, были мои кроссовки возле лавки, с торчащими из них скомканными носками и рассыпавшиеся по клетке смятые листки газетных ксерокопий. Потом я отрубился.